Благодаря высказываемому ею положению, дальше, чем до чувствования Бога, мысль не может вообще пойти. Философия якобы была принята утилитер по соображениям пользы. С нею вообще чувствовали себя легче, чем с философией Канта. Но познание есть нечто совершенно другого рода, чем то, что якоби называет этим именем. Против конечного познания его аргументация совершенно верна. Но непосредственное знание не есть Познание, постижение, ибо для последнего требуется, чтобы содержание было определено внутри себя. То есть требуется, чтобы оно понималось как конкретное. В непосредственном же знании дело обстоит так, что мы знаем о Боге лишь одно, лишь то, что Он существует. Ибо если бы для нас существовали определения Бога, то мы, согласно якоби, должны были бы понимать их как нечто конечное, и также и познание их было бы опять-таки лишь поступательным движением от конечного к конечному. Остается таким образом лишь э определенное представление о Боге, некое надо мною, некое лишенное определений потустороннее. Таким образом, у Якоби получается то же самое, что у представителей просвещения. Высшее существо является последним словом, как во французской философии и у Канта. Здесь только прибавляется мнение, будто это бессодержательное представление есть высшая философия. Но если в каждой точке зрения есть одна сторона, в которой она оправдана, то и здесь это верно. В положении, гласящем, что человек непосредственно знает о Боге, всегда будет содержаться то великое, что оно представляет собою признание свободы человеческого духа. В последний источник знания о Боге и всякий, носящий внешний характер Авторитет снят в этом принципе. Тем самым завоеван принцип свободы человеческого духа, но только принцип этой свободы и величие нашей эпохи заключается в том, что в ней признана свобода, своеобразие духа, согласно которому он есть внутри себя у себя». Признано, что он внутри себя обладает этим сознанием. Это сознание, однако, лишь абстрактно, ибо дальнейший шаг состоит в том, что принцип свободы снова очищается и достигает своей истинной объективности, и таким образом не все, что мне приходит в голову, что всплывает во мне, Признается истинным только потому, что оно откровенно во мне, но лишь через мысль, совлекающую с е б я особенное, случайное, принцип получает ту объективность, которая независима от голой субъективности и есть в себе и для себя, однако лишь так, что уважение к человеческому духу не нарушается. Собственный дух должен свидетельствовать духу, что Бог есть дух, Содержание должно быть истинным содержанием, но это можно констатировать не благодаря тому, что оно мне откровенно, но благодаря уверениям. Такова изложенная нами точка зрения, и мы таким образом видели, как ее недостаточность, так и величие принципа. Заключенного в ней.